5. Райнер был сбит с толку, поэтому, глядя на Суи и Кефар, спросил. «Вы знакомы?» У Кефар появилось слегка обеспокоенное выражение лица. «Когда я бродила по миру, я некоторое время оставалась в гастарке и познакомилась там с Суи. Вот только Рефал, наш король, всегда думал, что ты встречаешься с ним. Это было недопонимание со стороны Рефала. Но, по крайней мере, когда Рефал узнал, что ты тоже здесь», Он отчаянно послал нас, чтобы спасти тебя. И из-за тебя он решил остановить атаку Гловила». Рейнер наконец понял, каковы были отношения между королем Гастарка и Кефар. По крайней мере, этот человек по имени Рефал, Кефар... В этот момент Суи снова сказал. «Его Величество не хочет, чтобы ты умерла? Нападайте уже на нас!» У Суи появилось недоверчивое выражение лица, а он удивлённо сказал. «Ты тоже умрёшь, понимаешь?» Но почему-то Кефар, казалось, счастливо засмеялась, Затем она сказала таким безразличным тоном: "Это не имеет значения. Умереть с Райнером всегда было моей мечтой. Ведь тот, кто мне нравится, кого я люблю, не Рефал, а Райнер". Она сказала это так просто, посмотрев на него ясными глазами. На это внезапное признание Райнер не знал, что сказать. Суу изговорил: "Так, когда ты сказала, что приведёшь с собой Райнера?" Кефор всё ещё улыбаясь ответила: "Я соглала. Ты предательница." А Винничельна сказал Сое. Ты осмелился сказать это? Кефар грустно улыбнулась. Сой тоже улыбнулся, и его улыбка была горькой. Это неприятно. Наш король всегда влюбляется в женщин, которые не отвечают ему взаимностью. Затем он посмотрел на Райнора. Ну, нам здесь делать нечего. Хотя нам приказали защитить тебя, Экифарнолис, но потому что нас предали, я должен вернуться. Так что можешь пустить меня? Но Райнер был слегка ошарашен, потому что произошло слишком много всего, так что он не ответил. Кефар знал о людей из Гастарка, и ей было приказано привезти Райнера. Но она просто предала Гастарк, и поскольку она некоторое время оставалась в Гастарке, она должна знать истинную суть оружия, которым тот обладал. Она лучше других знала, что умрёт, если придёт сюда. Возможно, даже что она видела силу этого оружия в Стоуле. Но она просто решила прийти сюда... Она улыбнулась, говоря о своём решении остаться здесь с Райнером, и причиной этого на самом деле было то, что ей нравится Райнер. Всё как-то такая идиотская причина. В этот момент Кефорня уже донагнулась, сказав: "Райнер. А потому что нет никакой гарантии, что я умру здесь". "Я хотела сказать всё", сказала она, затем запнулась, как будто не знала, как продолжить, затем покраснела, но выглядела так, будто хотела расплакаться. Мне нравится Райнер, сказала она. Оно сказал это громким голосом, так что все могли слышать. Но Райнер не смог ответить. В связи с этим внезапным развитием событий он не знал, как ответить. В этот момент раздался звук чего-то ударяющегося о землю. Райнер посмотрел туда, откуда раздался звук. Он обнаружил, что меч Феррис почему-то упал на землю, и она отчаянно собиралась поднять его. Нет. Она вообще поднимала меч после того, как умышленно его уронила, сражаясь с Ку. Но он точно слышал этот лязгающий звук. Что ж, ничего страшного, пока он решил отложить этот момент в сторону. Так что теперь, что мне делать? Видя, что у Райнера появилось такое глупое выражение лица, Войс добавил холодной воды. Что такого случилось? Тут нечему удивляться. Почему у всех такая реакция? Затем он указал на Ку на земле, приказав подчинённый по имени Хармит. «Свежи её!» Хармит кивнула, придавливая тело Ку. Убедившись, что всё сделано, Войс спешился, подошёл к Ку, которая была без сознания и связана Хармит, посмотрел на Суи и сказал. «Вся перевернулась ног на голову. Теперь заложник есть у нас. Так что я расскажу тебе то, что ты сказал нам, когда появился. Ты понимаешь, что это значит? Убив так много наших товарищей, ты всё ещё хочешь нас обмануть?» Войс достал кинжал, счастливо улыбаясь. «Так ты хочешь, чтобы мы позволили вам вернуться? Ты, должно быть, шутишь!» Рейнер и Суя одновременно закричали «Остановись!», но Войс продолжал улыбаться. Я пошутил. Как утомительно. Так как у меня здесь слишком много хороших людей, если я действительно убью эту девушку здесь, меня, вероятно, будут ужасно ругать, поэтому я отпущу её. Но я не могу позволить вам вернуться. Нам всё ещё нужно сражаться с Гастарком, так что было бы неплохо иметь несколько заложников». Соуи наклонил голову и сказал: "Заложники, я советую вам не делать что-то настолько бесполезное, как это, потому что твоим противникам будет не гостарг". Войс улыбнулся. "Потому что оружие, которое ты называешь главелем, убьёт нас? Это правда. Пока ты остаёшься здесь, ты обязательно умрёшь". И у Войса казалось появилась такая счастливая улыбка, как будто он играл со всем миром, когда произнёс: "Это не имеет значения". Он повысил тон своего голоса, чтобы он звучал как у женщины. Потому что я смогу умереть с Райнером, это всегда была моей мечтой. Так что, я убью тебя, закричал Кифор. Голос проигнорировал крики Кифор и сказал Райнеру: "Я люблю Райнера". От этой очень воисовской речи у Райнера появилось слегка раздражённое выражение лица. Но Войс продолжил с счастливой улыбкойса и глядя на Суи сказал: Мы пришли сюда уже зная, что у вас есть этот таинственный артефакт Ловелл, но мы всё же пришли. Мы поставили нашу жизнь на кон, решив быть здесь. Если вы не поняли и решили, что мы пришли сюда, чтобы отчаянно попытаться, мы не думали об этом. Кто-то вдруг произнёс позади них. За спиной воиса находился мужчина. У него были розовые волосы, какие были исключительно у гостаркцев, сильное, проворное тело и уверенная улыбка. Его звали Лер Орла. И он был человеком, который выпустил этих молниеносных зверей. И он собирался выпустить их снова. Он покрутил кольцо на пальце, сказав. «Явитесь, собравшиеся звери!» Через мгновение над головой Войса появилось большое грозовое облако, из которого выскочил золотой молниеносный зверь, желая откусить голову Войсу. Это произошло слишком внезапно. Райнер, Феррис, Кефар, Хармит... Никто не смог вовремя среагировать... Но Туали, стоявший рядом с своим, внезапно выскочил вперёд. В итоге один из молниеносных зверей укосил Туали за ногу, и тот схватил ногу, сняв с бедра магический протез, и приказал самоуничтожение. Следуя этому приказу, протез конечности Туали взорвался вместе с молниеносным зверем, вцепившимся зубами в конечность. Один зверь был уничтожен. Осталось ещё двое. Хотя второе хотело атаковать Туали, потерявшего одну ногу, но Фэррилс отреагировала, подняв меч, блокируя атаку молниеносного зверя. Но ещё один молниеносный зверь, Хармит, быстро уберя отсюда Вайса, оставил ту девчонку с косой. Крикнул Туали. Хармит тут же схватил Вайса, покидая территорию. Поэтому другой молниеносный зверь осторожно подхватил Куи и косу и побежал обратно к Лиру. Райнер мог только наблюдать за всем происходящим, не двигаясь. Потому что если он ослабит хватку на Суи, врагами станут Лир и Суи. Если они попадут в такую ситуацию, то просто полагаясь на окружающих их людей, они не смогут победить. У Райнера не было уверенности, что они смогут победить двух противников с рул фрагмей и отделаться без каких-либо травм. Более того, человек по имени Лир был более сложным противником, чем Суи и Ку вместе взятые, поэтому он не мог ослабить хватку, которую держал Суи. Как бы то ни было... Сначала стоит вырубить Суи, затем помочь Феррису остальным. Решил он, но пока он колебался, ситуация ухудшилась. Лер снова повернул кольцо и сказал. «Собравшиеся звери, явитесь!» Перед ним появилось грозовое облако, на этот раз показались пять золотых монстров. Трое из них были похожи на волков, такие чаще всего появлялись. А двое других были монстрами, похожими на тех, которых выпускал Фруады, похожих на дьяволов. Затем эти пять монстров бросились на Феррис, пятеро и один из предыдущего раунда, всего шесть монстров напали на одну Феррис. Она отступила назад, отчаянно перемещая меч с невероятной скоростью, чтобы заблокировать этого демона. Но, конечно, она не могла заблокировать всё, на её теле появилось несколько порезов, потекла кровь. Но даже в этом случае она изо всех сил старалась не допустить, чтобы атаки противника были направлены на Войса, Туали и Кефар, сражаясь в одиночку. В этот момент Туале, который лежал на земле из-за того, что потерял протез, начал рисовать в воздухе герб, а начал построение наступательной магии огня нельфы. Вайс тоже отреагировал, приказав своим подчинённым окружающим солдатам Гилфиланта. Здесь стал солдат Гастарка. А Лир сказал: "Я не позволю тебе получить преимущество". Он вытащил круглый диск с отверстием в центре, затем крутанул его пальцем, бросил его в небо и тихо сказал: "Вращайся". «Олонный круг Фаблуса!» Это было похоже на проклятие с лиром в качестве центра. Нет, чтобы Су и Ку не пострадали, круг взял Райнера и остальных за центр, начав энергично вращаться. Маленький диск двигался с невероятной скоростью вращаясь, он проделал несколько кругов, незаметных для глаза других. Но можно было почувствовать, что вокруг них всё затихло. Десятки солдат вокруг них, нет, может быть, сотни солдат были разрезаны в одно мгновение. У них даже не было времени закричать, когда их быстро разрезали. Они превращались в трупы, падая на землю. Вокруг стало пусто. В радиусе, который не считался маленьким, все живые люди исчезли. Единственными, кто был жив, остались Райнер Суикефар, Войс Херметолику, Фрис Рылка, которая была на земле, так что она не пострадала от Рулфрагмей. Другие солдаты были убиты. Хотя солдаты Гелфиланта и Антироманской коалиции почувствовали ту аномалию и хотели помочь, Но они не успели. Нет, повезло, что они не успели прибежать. Потому что у Лира было оружие, которое могло убить окружающих солдат в одно мгновение, странный диск вернулся к пальцу Лира, продолжая вращаться со скоростью, невидимой невооружённым глазом. Даже если солдаты снова придут на помощь, они наверняка будут разрублены на куски диском Лира, прежде чем они поймут, что уже мертвы. И в этот момент магия Туали была завершена. Но прежде чем Туали успел двинуться, Лер указал на Феррис, который непременно погибнет в битве с молниеносными зверьми. Затем в его руке появился знакомый зелёный шар. Это, похоже, был рул фрагмей под названием «Камень-пожиратель». Это было оружие, которое могло поглотить глаза обладателей магических глаз. И это было оружие, которое могло разрушить крепкую нить, которую использовал Люк. Поскольку его общее использование было широким, поэтому нельзя было понять, какой именно силой обладает этот рул фрагмей, Но в любом случае это было чрезвычайно опасное оружие. Зато Райнер вспомнил. Он вспомнил, как раньше Лир просто убил его спутников. Он убил Лафро, Пуэко, пока это были обладатели магических глаз. Он мог без колебаний убить даже невинных детей. А теперь этот человек хотел убить Феррис. "Остановись!" закричал Райнер, опуская Суи, отталкиваясь от земли и бежак Феррис. Но Лир засмеялся. Это война, а? «Как я могу остановиться?» – сказал он, а затем раскрыл свою руку, выставляя зелёный камень перед Феррис и тихо произнёс. «Поглоти этого человека, камень-пожиратель!» Итак, камень, зелёный камень под названием «Камень-пожиратель» тут же взорвался, и Феррис не смогла блокировать этот удар. Она потратила большую часть своей энергии, разбираясь с молниеносными зверьми, у неё больше не осталось энергии, чтобы это заблокировать». Я определенно не позволю тебе добиться успеха, закричал Райнер, схватив Феррис за волосы сзади, потянув её вниз. Феррис воскликнула, падая на спину, а затем слегка удивлённо посмотрела на Райнера. Несколько молниеносных зверей хотели преследовать Феррис, но Райнер заблокировал их. Он протянул правую руку в сторону бегущего зверя, так что запястье Райнера было откушено, но он не остановился, используя оставшуюся левую руку, чтобы ударить лира по лицо. Хотя этот удар заставил Лира немного отступить, но всё было сделано. Зелёный камень в руке Лира взорвался, создавая большое искажение в пространстве. В следующее мгновение левая рука Райнера была срезана и полетела в воздух, но даже на этом всё не закончилось. Лир сказал нервным, но решительным голосом: "В это ще кристалл, камень пожиратель". Тогда зелёный камень снова взорвался, хотя он не знал, что тут хотел сделать. Но это он правильно угадал. Он хотел сделать то же самое, что сделала соблазнительница Альфа-стигмы Поэкой. В этот момент Райнер потерял зрение. Оно внезапно стало чёрным, он ничего не мог видеть. Затем он почувствовал, как его тело теряет силу, а он рухнул на колени на землю.